Глава 677 «Анис, ты чего?» Дора подошла к подруге, но та не сдвинулась с места. Ее меч все еще был приставлен к Хаджару. «Я бы хотела сразиться с тобой», — неожиданно произнесла она. Марнил, печально покачав головой, сделала шаг назад. Подобные мотивы присутствовали у всех адептов, Можно сколько угодно просидеть в медитации или учить самую могущественную из техник, питаться самыми редкими растениями и принимать ванны в алхимических зельях. Но все это бесполезно без реального применения знаний. Именно поэтому адепты постоянно искали опасные ситуации, в которых могли бы испытать, закалить себя и в итоге стать сильнее и сражения друг с другом были самым верным путем к обретению большей силы. Все это Хаджар прочитал в глубоких зеленых глазах девушки. «Мы сразимся», — кивнул он, — «но не сейчас». Потянулись томительные секунды ожидания. Анис смотрела в глаза Хаджара, а он в ее. Так они и стояли почти минуту пока, наконец, девушка не убрала меч обратно в ножны. «Это обещание, Хаджар-дархан», — сказала Анис и первой вошла под сени древних чертогов. Следом за ней поспешил и Том. Проходя мимо Хаджара, он недвусмысленно ему улыбнулся. В этой улыбке так и читалось, сочиняя эпитафию «Покойник». Дора, с которой у Хаджара всегда были тяжелые отношения, просто проследовала за подругой. На каменной террасе остались лишь двое друзей. Зачем ты согласился, мой варварский друг? Энен, достав из пространственного артефакта какой-то небольшой предмет, вложил его в карман тулупа Хаджара. Тот даже не стал спрашивать, что это. Вместе они направились вслед за аристократами. У самого входа Хаджар замер и повернулся к Инену. «А ты бы отказал?» Было предельно ясно, что он намекал на Дору. «Точно так же ясно, как тот факт, что островитянин испытывал к Эльфике куда более глубокие чувства, нежели просто дружеские». «Нет, не отказал», — сходу ответил Эйнен. «Вместе они вошли внутрь обители». Стоило только им переступить через порог, как теплый воздух окутал их своими нежными объятиями. Хаджар, пройдя несколько шагов и убедившись в том, что ощущения реальны, хмыкнул и снял тулуп. Оставшись в родных, поношенных одеждах, он шел след в след за Дорой. «Странное место!» Том, идущий впереди, ступал куда как осторожнее, чем на мосту. Что-то здесь не так. Ой, да неужели, Динас? Редко когда отмарнил, можно было услышать подобную язвительность. Мы идем по обители, которой сотни тысяч лет. Она неизвестно, сколько была спрятана под могущественными чарами, к ней ведет мост из чистой энергии. «А ворота исчезают, стоит только повторить стиль меча. И ты считаешь, что место странное?» По мере того, как Дора в сердцах произносила свою тираду, народ постепенно останавливался. Первые несколько шагов они сделали в кромешной тьме, но стоило им пересечь какую-то условную черту, как под далеким сводом начали зажигаться факелы». Вот только горели они вовсе не привычным рыжим пламенем, а самым настоящим льдом. Хаджар, много повидавший на своем веку, в очередной раз убедился в том, что этот мир все еще может его удивить. На огромных столбах загорались, если так можно выразиться, длинные полосы синего света. И если бы не характерный треск и снежинки, которые они бросали вместо искр, можно было бы подумать, что это просто синее пламя. Свет, который они излучали, не был теплым, но и холодным тоже нет. Он лишь отодвигал голодный мрак и позволял странникам разглядеть многочисленные барельефы на стенах и столбах. «Если бы императорская канцелярия узнала, что мы сейчас видим, то нас всех бы казнили», — закончил за сестру Том. «Это сцены из прошлого, да? Из эпохи ста королевств?» Хаджар подошел к одному из столбов. В огромном зале, чем-то похожем на лабиринт, их насчитывалось великое множество. Куда больше, чем можно сосчитать, просто осмотревшись. На барельефе, который он разглядывал, были изображены хорошо знакомые любому солдату сцены. Прощание с родными, армия, первые битвы, погребальные костры, смерть. Какие-то фигуры отдавали приказы, чтобы другие их исполнили или погибли. И зачастую первое обязательно приводило к последнему. Вытащив ледяной факел из паза, Хаджар отвернулся и пошел дальше. «Не будем терять время», — сказал он, возглавляя отряд. «Куда идти, Том?» Первый поворот направо. Аристократ сжимал в ладони нефритовый кругляшок. Как работала эта карта, Хаджар понятия не имел. После него по прямой, не сворачивая, пока не придем в тренировочный зал. Несмотря на то, что Хаджар шел весьма быстро, его спутники все же успевали разглядывать изображенные на стенах сцены прошлого. «А вам когда-нибудь рассказывали легенду о последнем короле?» «Анис!» — воскликнул Том. «Это не те знания, которые можно рассказывать простолюдинам». «Очнись, Том!» Дора, видимо, решила за этот день исчерпать все свои запасы язвительности. «Мы внутри Гревен-Дора, место, упоминание которого, это все равно, что подпись на смертном приговоре. Хуже уже не будет». Том что-то пробурчал в ответ, но не громко. Против такого аргумента не особо ты и поспоришь. Древние легенды гласят, что последний король так и не умер. Анис, подойдя к одному из столбов, поднесла к нему ледяной факел. Безжизненный голубой свет выхватил из мрака несколько сцен. А также о том, что когда пришли захватчики... Последний король сражался за Первую Империю, но его предали, сам не зная зачем, произнес Хаджар. Использовали против него его возлюбленную и предали, после чего он скончался. — Это ты тоже услышал в своих странствиях? — Хаджар оставил вопрос без ответа. — Что-то ему не нравилось в происходящем. Очень не нравилось. — Неважно, — отмахнулась Анис. Некоторые верили в то, что последний король, Эрхард, действительно умер. Но кто-то считал, что его погрузили в вечный сон и заточили в тюрьму. Хаджар ненароком сбился с шага. Он вспомнил видение, в котором черный генерал ходил вокруг опутанного цепями саркофага. «И что, если кто-то отыщет Эрхарда и откроет его гробницу», то навлечет на весь мир ужасную судьбу, что если проснется последний король, то вновь начнет войну, и на этот раз она действительно будет посл... Берегись!» Обновленный зов вспыхнул множеством серебряных вспышек. Черный клинок принял на себя удар ледяного меча. Кромка лезвия тут же начала покрываться синей коркой, которую Хаджар поспешил разбить о стену. Сразу за поворотом, на который указал Том, их уже поджидали. «Чужаки!» — протянуло нечто. Такого Хаджар еще не видел. Это был двухметровый гуманоидной формы кусок льда, закованный в серую тяжелую броню. При этом он излучал ауру, сравнимую с силой повелителя. «Черный ветер!» Яростный рубящий удар Хаджара создал почти двадцатиметровую копию черного клинка. Сила, с которой она обрушилась на монстра, создала столь могущественное и насыщенное мистериями духа меча эха, что даже на самых дальних столбах появились глубокие порезы. Те же, что стояли непосредственно вблизи, мгновенно обратились в каменную стружку. На мгновение полоса тьмы накрыло ледяное существо. «Чужаки!» Следом за синей вспышкой Хаджар неверящим взглядом наблюдал за тем, как удар черного ветра погружается в ледяной гроб, а на самой твари не осталось ни единой царапины. «К бою!»